Итак, 4D модель. Магнит желания. Как там? 4D большое? Да, 4 Четырёхмерная модель. 4 модель. То есть все как 4 да. Четвертая ось время. Когда возник уже вопрос о том, что как это все будет повторяться. На самом деле это даже не модель э, цилиндра, это модель тора. Да. Причем спирального тора. Прологи. Да. Причем закрученного еще вот так. это уже шутка. Это подразумевается элипс. Но я плохо рисую. На флипчарте. То есть, так-то я хорошо лиц, помню хвалебную область Ну вот. И теперь вот, как бы сказать, вот этот центр. Инженерная графика, да. А здесь вот, собственно, Центральная ось не ну центральную ось мы просто, как бы сказать, я ее не особо хотел рисовать, чтобы лишний раз не загромождать рисунок. Итак, здесь расставим вот эти вот а -а -а. отдельные точки. То есть 4, да, повторяем раз, два, два, три, четыре вот здесь тоже раз, два, три, четыре вот здесь соответственно тоже раз, два, три, четыре ну вот, собственно, вот это все. А, то есть идея Соответственно, дальше. Мысли как мат-объект, То есть мысль ощущается. Дальше астрал. Ну, сфера визуальной конструкции, образной конструкции. Дальше снова сфера эстетической проверки. Дальше. Позитивное или отрицательное. Дальше оценка ресурсов. Дальше могу не могу. Дальше. Реальное ощущение. Дальше опыт. Дальше оценка опыта. И, собственно, реализация целей. Вот. И дальше это все повторяется. То есть снова новая идея, фиксация. Так, так, так, так, так, так. И дальше это все круто. Чем выше способность, говоря, к исполнению желаний, тем вот это вот собирается плотнее Ну да, плотнее, плотнее она, наматывается плотнее. То есть у кого-то это вот так вот будет. вот, А у кого-то это вот так вот. И там от идеи до реализации вот такой промежуток времени. Но у кого-то это вот такой вот промежуток. Ну плюс еще можно дополнить, что кто-то работает с двумя с тремя такими параллельно, а кто-то запускает сразу 10 таких вопросов параллельно. Ну, и параллельно исполняется, соответственно, сразу несколько желаний. Ну вот так. Это к вопросу 4D моделирования. Опять, да? а? 5D -м. 5D -м. 5D -м. Это, как это будет тор. Это как раз вот, тор закрученных в целочку спирали. Ну, вот. Но это совсем высшая подробность. Да, это высшая математика. Итак, то, что мы сейчас... Дайте нарисовать. А, а давайте. Нет, я думал, что все как-то... Чувством хорошо исполненного дома. На этом тренинг можно заканчивать. Всем ставили творить спираль да. Главное объяснено. Купить себе пружины компьютера. Здесь самые треперные точки всегда представляют Да. инженерная графика. Же... Нет, это инженерная графика. Да, очень тщательная. Даже не стыдно, что так Так <свят> научный же подход. До сих пор помню разрез – это в и за. <свят> <свят> <свят> То есть в плоскости сечения и за ней. <свят> У нас была Рената Павловна. А, по инженерной графике в институте. Ее звали Репа. А у меня была тройка. <связывая> <связывая> <связывая> <А>, есть. <не розовь. связывая> То есть, что такое разрез и сечение, я усвоил твердо. рисует ну, ну он да не-не-не, он он не переворачивай все господа, сидим мы живем давай больше тебе сфотку потом на фотку скину ну ладно, я просто буду тогда объяснять то есть недолго остался